Книга вторая. Охотник жалился над ней и сказал «Беги в лес, дитя, и никогда не возвращайся». Глава 21. Вскоре после прибытия императора Кайта в порту началось волнение, и Ясин задвинул Зиму себе за спину, чтобы защитить ее. Она вцепилась в его рубашку, и эта близость и радовала ее, и мучила. Ясин по-прежнему не обращал на нее внимания. Зима заметила четыре фигурки, метнувшиеся к магнитному туннелю. Двери за ними захлопнулись, послышались выстрелы. Все это происходило довольно далеко, но Зима была уверена, что видела среди них Линьцолу, ее дорогую пропавшую кузину, принцессу Селену. «За ними!» – крикнула Ливана. Гвардейцы, которых послали обыскивать императорский корабль, помчались к туннелю и попытались выломать двери, но те не поддавались. Ливана повернулась к сыру Джеррика Солису. «Отправь один отряд на берег озера, другой в город. Попытайся перекрыть им все пути». Джеррика стукнул кулаком по ладони и ушел в сопровождении восьми гвардейцев. «Эймири!» – рявкнула Ливана. «Пусть перехватят все челноки, покидающие Артемизию. Обыщите их, осмотрите все тоннели и платформы. Они не должны выбраться из города. И выясни, как они смогли пройти в те двери». Эймири поклонился. «Я уже вызвал техников, мы заблокируем систему». Раздувая ноздри, Ливана повернулась к императору. Он стоял в окружении кучки гвардейцев-землян и советника и не выглядел испуганным. «А ведь он должен бояться», – подумала Зима, но император лишь губы, сдерживая улыбку. Зима разглядывала его. Император выглядел гордым, даже величественным. Яна почувствовала угрызение совести за то, что дразнила его. «Безбилетные пассажиры», — сказал он, когда Ливана приняла сверлить его взглядом. «Кто бы мог подумать?» Лицо королевы было искажено гневом, и от этого ее красота казалась поистине устрашающей. «Ты помог врагу проникнуть в самое сердце моей страны. Мы прекратили огонь, а ты предал меня!» Кай не повел. Я присягал на верность восточному содружеству и земле. «Но не луне, и уж, конечно, не тебе». Ливана прищурилась. «А ты уверен, что я не убью тебя?» «Не убьешь», — уверенно ответил он, и Зима почувствовала, что он ей нравится. «Во всяком случае, не сейчас». Она изогнула идеальную бровь. «Ты прав», — признала Ливана. «И, возможно, я убью не тебя, а твоего советника. он тоже точно знал об этом предательстве». «Как вам будет угодно», — невозмутимо сказал советник. «Я служу моему императору». Щека какая одернулась. если ты причинишь вред кому-нибудь из землян или будешь угрожать мне, я отменю свадьбу. Тогда я не вижу причин оставлять тебя в живых». «Логично», – кивнул Кай. «Но тогда и тебе не стать императрицей». Они пристально смотрели друг на друга, а Зима, Ясин и другие гвардейцы молча наблюдали за ними. В сердце Зимы то отчаянно билось, то замирало. Она была уверена, что королева прикажет убить императора Кайта за дерзость и за то, что он помог Линзоле проникнуть в Артемизию. Двери, ведущие из порта во дворец, распахнулись, и гвардейцы подвели к королеве одного из техников, работавших в порту. «Вы звали меня, Ваше Величество?» Эймери вышел вперед. «Вам было приказано полностью перекрыть порт, но вы с этим не справились». Ее Величество желает знать, что именно произошло, и требует подтверждения, что этого больше не повторится. Техник поклонился и почти бегом направился к панели управления, которая контролировала все выходы и огромную герметичную камеру, откуда корабли отправлялись в открытый космос. Зима посмотрела ему вслед и вдруг заметила какое-то движение. Ей показалось, что кто-то спрятался за грузовыми контейнерами, которые вынесли с корабля землян. Королева снова повернулась к императору и раздраженно взмахнула рукой. Отведите гостей в их покои, велела она, и пусть остаются там. Император и его свита не сопротивлялись, когда гвардейцы стали подгонять их, грубо толкая в спину, хотя в этом не было никакой необходимости. Кай не смотрел на зиму, когда проходил мимо нее, но она увидела, что он улыбается. Королева едва не заточила его в тюрьму, но он, очевидно, считал, что дела идут просто прекрасно. Когда шаги гвардейцев стихли, техник воскликнул. «Моя королева!» Его пальцы скользили по экранам, он был в панике. Ливана двинулась вперед, свита последовала за ней. Ясен пытался заслонить собой зиму, но та не обращала внимания на его сердитое шипение». Она осматривала груды ящиков и чемоданов, но не видела никаких следов таинственной фигуры, которая ей померещилась. «В чем дело?» – рявкнула Рибана. Техник, не отрываясь, смотрел на панель управления. На ближайшем экране Зима видела карту транспортной системы, а в углу мерцало сообщение об ошибке. Ясен стал рядом с ней, бросив на нее холодный взгляд. Он сердился на нее за то, что она так легкомысленно относилась к собственной безопасности. «Это...» – начал техник и посмотрел на другой экран. «Надеюсь, ты закончишь раньше, чем тебе отрежут язык», – процедила сквозь зубы Ливана. Техник вздрогнул и обернулся. Он выглядел растерянным. «Система...» – Ливана ждала. «Недоступна моя королева». «Я не могу получить доступ к графику полетов, заблокированы даже выходы на главную платформу. Только один коридор остался открытым, тот, который соединяет галерею с этими доками». Губы Ливаны превратились в тонкую линию, но она хранила молчание. «Систему взломали?» – спросила Эмири. «Да, думаю, что это так. На то, чтобы сменить коды доступа, нужно несколько часов. Даже не представляю, что они там натворили». «Ты хочешь сказать...» — заговорила Ливана. «Что не можешь остановить вылеты челноков из города?» Техник побледнел. «Я пытаюсь, Ваше Величество, но лучше было бы войти в систему из дворцовой комнаты управления, поэтому я...» «Кто может тебя заменить?» — спросила королева. Зима почувствовала, как от ужаса по спине у нее побежали мурашки. Техник начал заикаться. «На... строе... здесь, во дворце...» «Но у меня больше опыта, больше двадцати лет преданной службы и...» «Казнить его!» Один из гвардейцев достал пистолет, зима отвернулась, малодушно радуясь, что неясено заставили убить беднягу. А ведь это вполне могло произойти, если бы он все еще был личным охранником мага. «Умоляю, маяк!» Прогремел выстрел, зима вздрогнула и вдруг услышала тихий всхлип. Он доносился откуда-то из грузовых контейнеров». За спиной искрили провода и трещал пластик. Очевидно, пуля попала в какой-то экран. Эймири повернулся к королеве. «Я свяжусь с Джеррика и узнаю, попала ли его команда на платформу, а заодно предупрежу его о возможных препятствиях на пути». «Спасибо, Эймири». «И сообщи двум другим техникам о проблемах с системой управления». Эймири достал портскрин и, уставившись в него, отошел к краю галереи. Он даже не посмотрел на грузовые контейнеры. Зато Зима смотрела во все глаза и вдруг заметила чью-то ногу. У большого контейнера, свернувшись клубком, притаился человек. Зима ахнула от неожиданности, и все тут же с удивлением повернулись к ней. — Мачеха, как вы думаете, земляне привезли подарки? — спросила Зима, хлопая ресницами. Не дожидаясь ответа, она подхватила юбки и побежала к груди ящиков. Перелезая с одного на другой, она начала осматривать багаж. «Зима!» – окликнула ее Ливана. «Что ты делаешь?» «Ищу подарки!» – ответила принцесса и мелодично рассмеялась. Над ней нависла тень Ясина. Даже не глядя на него, Зима знала, что выглядит он мрачным. А еще она знала, что ему не видно того, что видит она. Девушка со светлыми короткими волосами и голубыми глазами сидела, прижавшись спиной к ящику, и тряслась от страха. Зима подняла голову и улыбнулась. Сначала Ясину, потом Мачехе, стараясь не смотреть на брызги крови на стене. «О, тут на ящике написано, что в нем вино из Аргентины. Это должно быть от американцев. Было бы неплохо попробовать его в такой насыщенный событиями день». Зима наклонилась и с громким треском разорвала плотную бумагу, в которую был завернут ящик. Подняла крышку. «О, вы только посмотрите! Здесь ничего нет, только упаковочная бумага!» Зима начала вытаскивать из ящика измельченную бумагу так быстро, как только могла, и разбрасывая ее по полу. Испуганная девушка смотрела на нее во все глаза. Ледяным голосом королева Ливана приказала – «Сэр Клей, будьте любезны, уведите вашу подопечную. Она ведет себя неподобающе». В этой фразе было скрыто множество намеков, но Зима даже не пыталась их расшифровать. В этот момент она подталкивала девушку ногой, чтобы та залезла в ящик. Ясен спускался к ней, грохоча сапогами по контейнерам, которые словно стеной отгораживали ее от стоявших на галерее. Зима потянула девушку за локоть, поторапливая ее встала на колени и, ухватившись за край ящика, влезла внутрь. Зима заглушала шум ее движений, шелестя и шурша бумагой. Не успев удостовериться, удобно ли девушке в ящике, зима опустила крышку в ту самую секунду, когда Ясин спрыгнул к ней вниз. Она улыбнулась ему. «О, хорошо, что ты тут. Поможешь отнести эту бумагу ко мне в комнату. Какой многозначительный подарок от американцев, тебе не кажется, принцесса?» «Согласна, Ясин. Какой странный свадебный подарок. Ящик полный бумаги. Но мы все равно должны поблагодарить за него». Зима схватила в охапку бумагу и побежала ко входу во дворец, прикладывая огромные усилия, чтобы не оглядываться.